Глава 13. Благословенный вечер, Хелен, это вам, говорит Молли, протягивая Хелен корзину с пирожками, которые испекла. Перед походом к Гарднером она провела полдня на кухне, свято веря в то, что нельзя возвращать пустую корзинку. Благословенный, дорогая, не стоило, но спасибо. Хелен гладит ее по спине увлекая в дом. «Не стой на пороге! Флоренс, проходи!» Скромное убранство дома не дает простора воображению. Голые стены, старая мебель, потертые ковры и занавески. Вероятно, скромность должна усмирять дух и подавать пример горожанам. Усмиряет ли она эго-доктора? «А где Йенс?» — спрашивает Молли, явно разочарованные его отсутствием. Беседуют с преподобным наверху. Они скоро спустятся. Отец Кеннелл тоже присоединится к нам? интересуюсь я. Возможно, отвечает Хелен. Мэри, покажи сестре гостиную. Мне нужно закончить с ужином. Молли вызывается на помощь, но Хелен настаивает на экскурсии. «Гостиная!» Сухим тоном объявляет Молли, когда мы оказываемся в мрачноватой комнате, где над камином висит распятие. Я подхожу к книжному шкафу, чтобы рассмотреть потертые корешки. В основном это учебники и книги по медицине. Анатомия, физиология, биохимия. Большинство из них на незнакомых мне языках. Что это? Норвежский, шведский, датский? Идеальный способ прятать все на виду. На каминной полке стоят фигурки, изображающие библейские сцены. Вертеп, где на коленях у Девы Марии лежит младенец Иисус, и волхвы, поклоняющиеся ему. На стене висит картина, на которой запечатлена самая важная сцена для верующих – воскресение Христа. Я видела ее и ранее, но в таком исполнении никогда. Как и подобает Христу, он в белом одеянии в пол, охваченный облаком света, воздевает руки к небу. Люди внизу, мелкие и темные, тянут к нему руки в попытке коснуться святыни, но Иисус уже недостижим для смертных. Моли тоже увлекает эта картина, но если я изучаю ее с недоверием, то она с принятием и благоговением. Точно так же она смотрит на доктора. Она знает, что он человек, просто человек из плоти и крови. Он не воскреснет, если я распну его. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, а живет». глава 11, стих 25. Я оборачиваюсь. В проеме стоит он, доктор, высокий и острый, как стекло, красивый и пугающий в своей зрелости и холодности. Молли делает шаги ему навстречу, берет его руки и целует. Как больно на это смотреть! Я не видела этой картины прежде. Преподобный нашел ее в доме Патрика. И преподнес нам в качестве подарка. Должно быть очень легко дарить чужие вещи. За плечами Йенса появляется Кеннелл. Черный костюм, белая колорадка, мертвые глаза. Священник с картинки, смотрящий на меня взглядом незнакомца. Словно мы видимся впервые. Это мне подходит. Неловкое молчание прерывает Хелен, приглашая всех к столу. Преподобный принимает ее предложение остаться на ужин. Все это выглядит как необязательное прелюдия, ведь стол уже накрыт на пятерых. Во главе устраивается доктор, по его правую руку Хелен, а по левую — Молли. «Обычно мы так не ужинаем», — признает Йенс. Но ради вас, Флоренс, Хелен накрыла божественный стол. Ужин начинается с молитвы и беззубых бесед о еде, жаре, проливных дождях и урожае, который, несмотря на погоду, в этом году будет на славу. Я усмехаюсь про себя, отмечая белизну рук обоих мужчин, сидящих за столом. У Роберта, Питера и Нила никогда теперь не будет таких нежных рук. «Наверняка наши гости, Кеннел, доктор обращает взгляд на меня, — «неинтересно слушать о жатве и урожае». «Почему же?» — я растягиваю рот в очевидно притворной улыбке. «Судя по всему, я имею к этому не больше отношения, чем вы». «У них есть более важные обязанности!» — с жаром стревает Молли. Доктор накрывает ее руку своей, и она покорно замолкает. Что он сотворил с ней? «Ничего, Мэри, это верное замечание. Мы с преподобным далеки от ручного труда, но, полагаю, вы не обвиняете художников в неумении печь пироги, а столяров в отсутствии навыка лечить животных. В попытке скрасить конфликт... Хелен мельтешит вокруг стола, накрывая еду. Я отказываюсь от добавки, продолжая лениво размазывать пюре по тарелке. Создаю видимость принятия пищи. Две пары глаз, болотные и стальные, оценивают меня. Флоренс, расскажите, чем вы занимались до того, как приехали в Корк? Про какой из «до того»? «Вы хотите знать». Глаза Йенса сужаются, уголок рта дергается от удовольствия. Его забавляют поистине странные вещи. «Про последний нам интересно послушать. Да, дорогая?» Он проводит рукой по плечу супруги, когда та занимает место за столом. «Я окончила юридическую школу Гарварда» а после работала адвокатом в частной фирме. «Значит, вы защищаете преступников?» «Ни один человек не является преступником, пока не доказано обратное. Я защищаю подозреваемых в преступлениях». «Не бывает дыма без огня». «Вам нравится ваша работа?» спрашивает вдруг Кеннел. Прежде он делал вид, что меня не существует. Точно со стенкой заговорил. Да. Почему? Интересуется Молли. Ты защищаешь людей, которые воруют и убивают. Это грех. Не меньше, чем отпускать грехи за деньги. Верно, преподобный? Я рассчитываю пошатнуть его холодное спокойствие, уколоть, уязвить. Хотя бы удивить, но Кеннел не преклонен. Он даже... доволен? Никто из знакомых мне священников не отпускает грехи за деньги. Но мы знаем, что у католической церкви большой опыт в отпущении грехов за денежные вознаграждения. Мэри знала бы об этом, если бы в школе Корка преподавали историю. «В нашей школе преподают историю», — возмущается Молли. «Какую?» «Историю богословия, мисс Вёрстайл», — встревает доктор. «Он непроницаем, его ничем не пронять. Я бьюсь лбом о стену и расшибу его в кровь». Дети изучают историю богословия, а также чтение, письмо и счет а после пятого класса – агрономию и практическую зоологию, которые пригодятся им в жизни на ферме. И много вы с преподобным знаете об агрономии и практической зоологии? «Йенс лечит животных», – парирует Молли. «Это называется ветеринарией. Но к чему подробности, так ведь?» «Ты тоже не умеешь многого из того, что в корке может сделать даже десятилетний!» «Мэри!» — осаживает ее доктор. «Не надо так говорить с сестрой!» «Прости, Йенс!» «Мы здесь не за этим!» «Да!» — кивает она и, глядя в тарелку, произносит. «Прости, Флоренс!» «Уважение и терпимость!» Таковы главные постулаты общины, мисс Верстейл, а также отсутствие праздности, ибо она — начало всех пороков. Учитывая происходящее, его невозмутимость почти смешна. Или я пытаюсь видеть ее такой, чтобы не спасовать перед ним. Преподобный превращается в безмолвного призрака, не пытаясь ни напасть на меня, ни защитить. Сперва он будто бы скучает или погружен в собственные мысли. Однако со временем я понимаю, что он внимателен. Мотает на ус, пребывает в гуще событий, не становясь их участником. Наблюдает за акулами из непроницаемого стеклянного куба. Умно, преподобный, ничего не скажешь. Он тоже придерживается этой философии прячется на виду. На чьей бы стороне он ни был, стоит поучиться у него этому. Молли — одна из лучших учениц в общине, — говорит Хелен. Она отлично готовит, шьет и знает основы богословия. Вы считаете это важным для девочки ее возраста? Это сделает ее хорошей женой и матерью в будущем отвечает доктор. «А если она не захочет выходить замуж?» «Но я хочу!» Я обращаю взгляд на сестру. «Ведь эта цель достойная любой женщины», уже тише добавляю я. «Мы живем просто, Флоренс», продолжает доктор с великодушием. «Мне хочется воткнуть вилку ему в глаз. Кем он себя возомнил?» Работаем на земле и живем за счет того, что она нам дает. Избегаем соблазнов внешнего мира ради спасения души. Разве это плохо? Я скажу вам, что плохо. Лишать детей книг – плохо. Закрывать их от мира и не учить выживать в нем – плохо. Не давать возможности выбора – и навязывать свои взгляды, основанные исключительно на собственном опыте. Вот что плохо. Разве я не права? Повисает напряженная тишина, в которой слышится скрип половиц и скрежет приборов по тарелкам. Есть в этом что-то беспокойное, что-то дикое. Хелен предлагает всем десерт и, не дожидаясь ответа, уходит за ним. Молли бросается ей на помощь. Они шепчутся, выкладывая пирожки из корзины. А я, Йенс и преподобный, как святая троица, молча сидим за столом. Несчастью предшествует гордыня, а падению — высокомерие. Притчи, глава 16, стих 18. Говорит доктор, и мне не нужно спрашивать, что и кого он имеет в виду. Следующие пять минут он нахваливает пирожки так, словно не пробовал ничего вкуснее. После ужина Йенс приглашает меня побеседовать наедине. Его кабинет обставлен так же скромно и скудно, как и гостинная со столовой. Письменный стол, два кресла, кушетка для приема пациентов и гвоздь программы. Буфет со стеклянными дверцами, которые заперты на маленький замок. Он сразу привлекает внимание. Доктор садится во главе стола и жестом просит сесть напротив, про себя отмечая мой интерес к медикаментам. Старая привычка, поясняет он, хранить лекарства под замком. Все драгоценное стоит хранить подальше от чужих глаз. Этого принципа... Я придерживаюсь и в отношении общины. «Чего вы хотите от меня?» «Я?» «Это вы приехали в мою общину?» «Не знала, что она кому-то принадлежит?» «Нет, община мне не принадлежит. Я ее сердце. В этом признании нет ни капли романтизма». Он произносит это так, будто зачитывает текст из учебника по анатомии. «Все, что вы делаете здесь, незаконно. Разве вы видите, что я удерживаю кого-то силой, принуждаю или запугиваю? Если то, что я делаю, вам не нравится, это не значит, что это незаконно. И как бы там ни было...» В первую очередь я подчиняюсь законам Божьим. Он откидывается на спинку кресла, долго и мерно изучает меня взглядом, острым как нож. Корк, необычный город, мисс Вёрстайл. Мы не устраиваем экскурсий, не принимаем туристов и не развлекаем их ради денег или забавы. Мы семья и каждый, кто приезжает сюда, становится членом семьи или уходит. Значит, у меня нет выбора. Ты можешь сам для себя избрать, ибо это дано тебе. Моисей, глава 3, стих 17. Вы хотите, чтобы я уехала? Выбор есть всегда, Флоренс и он зависит исключительно от вас. Что же касается моих желаний, то я хочу, чтобы вы остались. Но вы не готовы. Вы принадлежите внешнему миру, охвачены его желаниями и пороками. Это естественно и закономерно, но вы не сможете стать частью общины, если не изменитесь. Однако желание измениться Должно быть искренним. У вас его нет. И вы не дадите мне шанса? Дам, если он вам нужен. Он вам нужен? Он мне нужен. Каждый из нас заслуживает шанса, мисс Верстайл. У нас будет время узнать вас, а у вас нас. Будет возможность подумать и прийти к решению. Если согласитесь, жизнь никогда не станет прежней. Все, из-за чего вы страдали и переживали в том мире, исчезнет. Что, если я откажусь? Значит, вам придется уехать и забыть о том, что видели. Здесь мой дом. Я не могу оставить отца и сестру. Если вы решите уехать, пропасть между вами станет так велика, что у вас не будет нужды возвращаться. Повисает тишина. Что же мне сделать, чтобы остаться? Это неверный вопрос, мисс Вёрстайл. Лучше спросить, что сделаю я? чтобы вам захотелось остаться. Наша жизнь нелегка. Ее не каждый выдержит. Это жизнь в скромности, труде, смирении и почитании Бога и Его наместников на земле. Однако, поверьте, это окупается гармонией, и смирением души. Его лицо становится серьезным и уродливым, мертвым, как маска. Он подается вперед, облокотившись на столешницу. Вы готовы попробовать? Да. Вам придется отказаться от всего, что вы знаете и любите в том мире. Я понимаю. В таком случае мне нужны ключи от вашего автомобиля и мобильный телефон. Что? Я делаю это не из вредности или злобы. Напротив, мы пользуемся газовыми плитами и часами. Мы не против механики и даже электроники. Речь о том, чтобы отказаться от пагубного влияния внешнего мира и вещей которые отдаляют людей от Бога, семьи и общества. В первое время вы будете переживать ломку, похожую на наркотическую. Вам будет страшно, захочется вернуться в зону комфорта. Вы захотите все бросить, ибо дух бодр, плоть же немощна. От Марка, стих 14, глава 38. Но когда адаптация закончится, вы поймете, что все так, как и должно быть. Что вы с ними сделаете? Если вы захотите остаться, то придется с ними попрощаться. Если же нет, заберете их и вернетесь туда, откуда приехали. У меня нет их с собой. Принесете завтра. Я ожидаю увидеть вас на службе, Флоренс. К понедельнику Хелен найдет вам работу и покажет, как мы живем. Вы должны понимать, на что соглашаетесь или от чего отказываетесь. А потом, когда вы будете более осведомлены, мы с вами снова поговорим. Когда мы с доктором присоединяемся к остальным, нас никто не замечает. Хелен сидит в кресле и вяжет носок, а Молли и Кеннелл рассматривают фото в альбоме. Подойдя ближе, я вижу, что это не альбом для фотографий, а гербарий. Кропотливо собранные цветы и листья, приклеенные к пожелтевшим страницам. Здесь есть как совершенно обычные растения и цветы, вроде ромашек, валерианы и кипрея, так и более редкие, названия которых мне неизвестны. Я кидаю быстрый взгляд на часы. Полдевятого. Звонка все нет. Вдруг с Нилом что-то случилось. А если доктор знает, что я пришла не просто так? «Флоренс, значит, нам стоит завтра ждать тебя на службе?» — спрашивает Хелен, быстро переговорив с мужем. «Да, миссис Гарднер. Тебе есть в чем пойти?» «Нет». «Это ничего. Давай что-нибудь подберем». Мы поднимаемся на второй этаж, и она оставляет меня у дверей в спальню, пока ищет что-нибудь подходящее. «Наконец-то! Судьба или иные высшие силы благоволят мне. Я в очередной раз обращаюсь к кабинету доктора. Хотя видела, как он закрыл его на ключ, когда мы выходили. Не будь там важного...» Он бы не стал держать его под замком. Верно? Или он пытается таким образом отвлечь мое внимание? Комнат в доме мало. Кабинет, спальня, еще одна спальня поменьше, ванная и чулан. Везде темно. Только в коридоре и на первом этаже горят свечи. Здесь не так много места, чтобы спрятать стационарный телефон. И если он есть, Я его найду. Он здесь. Я это чувствую. Так и вижу древний аппарат с пожелтевшим растянутым проводом. Хелен находит льняную юбку в пол и блузку, почти такую же, как у Молли, со скромной вышивкой по контуру горловины. «У юбки есть пояс. Можно затянуть сильнее, если будет велика». Я нехотя выдавливаю благодарность, судорожно кручу в голове идеи, как задержаться в доме и попасть в хозяйскую спальню. Единственное место, в котором я не была. Упасть в обморок? Привлеку слишком много внимания. Попросить упасть в обморок Молли? Если бы она меня слушала. Попросить помощи у Кеннела. Только если бы я ему доверяла. «Позже мы сошьем что-нибудь тебе по размеру», — продолжает Хелен. «Положу их в мешок, чтобы было удобнее нести». Она снова возвращается в спальню. Пока она ищет мешок, я заглядываю в замочную скважину, но не могу ничего ухватить. В комнате слишком темно. «Ну же, Нил, твой звонок сейчас очень нужен». «Хелен, я могу воспользоваться ванной?» Спрашиваю я, когда мы спускаемся на первый этаж. Да, конечно, справа по коридору. Я разворачиваюсь на пятках. Флоренс! Останавливаюсь, как вкопанная. Не забудь свечу. Она берет подсвечник с комода и протягивает мне. Я прохожу в ванную, где рядом с раковиной стоит кувшин. Я никогда не привыкну к отсутствию воды в кране. Ополаскиваю лицо и, оставив подсвечник, выбираюсь в коридор. Наверх уже не попасть. Меня увидит из гостиной. Подкрадываюсь как можно ближе к лестнице, прислушиваюсь. Сердце колотится в груди бешеной птицей. Перед глазами все плывет, и я прижимаюсь к стене, чтобы не упасть. И вдруг он раздается, не громом среди ясного неба, но слабой трелью, как пение птицы в лесу. Я задерживаю дыхание. Боюсь то ли спугнуть его, то ли убедиться, что в самом деле слышу. «Соврал мне!» «Он соврал мне!» «Кеннелс, соврал мне Кенел соврал мне Это знание ранит меня. Кровь стучит в ушах. Я готова влететь в гостиную и дать ему крепкую пощечину. «Один, два, три...» Выдыхаю и усаживаюсь на первую ступень лестницы в попытке успокоиться. Кто-то замечает меня, скрутившуюся на ступеньках, и все выбегают в коридор. Я ведь поверила ему. Я ему поверила. Все нормально. Просто немного устала. Отвечаю я на все вопросы разом. Хелен приносит стакан воды и, несмотря на мои протесты, заставляет выпить. Доктор по отечески обхватывает меня за плечи, поднимает и не отпускает, пока не убеждается, что все хорошо. «Столько событий!» — говорит Хелен. Она переволновалась. «Вам точно пора домой, Флоренс. Кеннел проводит вас. В этом нет необходимости». «Это не затруднит меня, мисс Вёрстайл. Идемте». На свежем воздухе вам станет лучше. Путь домой мы проделываем в напряженной тишине. Молли затихает в благоговении перед преподобным. Я в ужасе от них обоих. У дома с фиолетовой крышей он просит Моли оставить нас наедине. Сестра сомневается, переводя взгляд с него на меня и обратно. Меня попросил доктор Гарднер, не переживай. Это ненадолго. «Так ты...» Она не продолжает и уходит в глубокой задумчивости. Он молчит, выжидает чего-то, генерирует новое вранье. «Какую ложь вы скормите мне на этот раз, преподобный?» С силой сжимаю мешок, встретив взгляд Кеннела. В этих опасных глубинах появляется проблеск чего-то непривычного, несвойственного ему. Я не лгал вам, Флоренс. Я хочу верить ему. Что-то внутри меня испытывает нечеловеческую, безудержную животную потребность верить, довериться ему. Но я бы не стала тем, кто я есть, слушая сердце. Я доверяю только тому, что знаю. И я знаю, что он мне солгал. Это все, что ты можешь сказать? Тебе не стоило этого знать. Из телефона автомата. Передразниваю его тон, позволяя себе горький смешок. Ты защищаешь людей, которые подозреваются в убийствах. Какой процент из них невиновен? Ты, как никто, знаешь, что порой зло бывает необходимым. Я не куплюсь на это. Я тебе не враг, Флоренс. Доктор наш общий враг. Доктор здесь ни при чем. Это был ты. Ты солгал мне. А больше всего на свете я презираю лицемеров и лжецов. Я ухожу, не оборачиваясь ощущая, как взгляд прожигает спину. Мне отчаянно хочется вернуться и выслушать его, найти оправдание его лжи. Но я должна сохранить разум ясным. Я должна сохранить хоть каплю достоинства. Закрываю двери и, увидев силуэт в темноте, вздрагиваю. Мешок выпадает из рук. «Не ожидала, что ты будешь меня ждать». Молли сидит на ступеньках в полумраке прихожей. Она похожа на призрак. И то, как повинуется ей несносный Август, укладываясь у ее ног, превращает ее в божество. «Так это правда? Ты обсуждала с Йенсом возможность остаться в корке?» Это он обсуждал ее со мной. Но да, это правда». «Ты хочешь остаться?» Я не могу ей лгать, но и правду сказать не посмею. Отныне я хочу быть там, где ты. Она отводит взгляд, сжимая челюсти. Ей больно это слышать, а потом встает, переступает через августа и, приблизившись, берет мою руку и целует в тыльную сторону ладони. Она делает так же с доктором, рабски повинуется. Но я не нуждаюсь в повиновении. Я хочу любви. Сердце подскакивает к горлу, когда она снова отдаляется. Но это не мое сердце, а ее. Оно лежит у меня на ладонях, маленькое и теплое. И его судьба в моих руках.